«Я не знаю, что она думает. Я могу сказать вам, что она делает. Сидит и вяжет, и постоянно спрашивает об Элли Миллере. Марч покачал головой. «Алберт, ну да, Алберт». Крис посмотрел на него. «Да, так его зовут, я полагаю. Но все называют его Эл». Я бы удивился, если бы мисс Силвер его так называла. «Итак, она интересуется исчезнувшим Албертом. Ну и что с ним?» Крис нахмурился. «Я был уверен, что к данному моменту мы его найдем. Похоже, что никто не видел его с тех пор, как он ушел с вокзала, Лэдлинтон, заявив, что больше не вернется. Это было около 7.30 утром воскресенье. Конечно, вокруг было мало народа. Обычно люди-то долго спят по воскресеньям. Чего я не могу понять, так это почему она думает, что это что-то значит. Он не может быть замешан в этом убийстве. Это совершенно точно. Спросите у нее». Простите, сэр, спросите у нее, что это значит. Если она все еще хочет что-то знать о нем, значит, у нее есть на то причина. И причина очень веская. В общем, я считаю, что нам нужно его найти. Если бы это был кто-то еще, а не старший констебль, Крис выругался бы. Он с усилием сдержался, отчего темная кровь бросилась ему в лицо и сказал с некоторой резкостью. Послушайте, сэр, он не может иметь к этому никакого отношения. 1030 десяти он покинул огненное колесо. Нам не нужно полагаться в этом на Кастелла. Капитан Тавернер видел, как он уходит. Он был пьян, плохо держался на ногах и пел песню, которую пытался петь весь вечер в гостиной. Полагаю, что ирландскую, что-то о девушке по имени Эйлин. Это зафиксировано в показаниях. Да-да, Эйлин, Эйлин. Это было незадолго до половины одиннадцатого. Уилтоны у которых он жил, подтвердили, что он пришел незадолго до половины двенадцатого. Он устроил большой шум, распевая эту же песню и бесконечно спотыкаясь на ступенях. Мистер Уилтон решил, что с него хватит, и велел ему утром съезжать с квартиры. Потом он запер входную дверь и забрал с собой ключ, чтобы Миллер не уехал, не заплатив. В конце улицы находится церковь святого Джеймса, и когда он запирал дверь, ее часы пробили половину двенадцатого. Люкуайт Уайт был найден мертвым около часа ночи, Нам позвонили в час ночи. Кровь еще не застыла, когда мы приехали туда. Медицинская экспертиза указывает на то, что в половине одиннадцатого он еще был жив. Доктор Кру осматривал его без четверти два и сказал, что он был мертв что-то уже около часа. Поэтому Эл Миллер никак не мог этого сделать. «А вы как думаете?» «Ну, если, конечно, он не вылез из окна и не пошел назад в огненное колесо. Я полагаю, что он мог это сделать». Я спросил Уилтонов, мог ли он как-то выбраться из дома и снова вернуться назад, а они покляли, что не мог. Его комната находилась прямо над их комнатой, и он не давал им спать большую часть ночи. Ложился, вставал, ходил туда-сюда, стонал и пел. А они очень респектабельные люди, но эта ночь довела их до белого колени. Миссис Уилтон сказала, что слышала, как часы пробили 12, а затем и час, и два, и только потом. Она смогла заснуть. Миллер жутко надоел им, и у них нет абсолютно никаких причин покрывать его. Но она говорит, что готова присягнуть, что он был дома всю ночь. Как вы знаете, он точно был там утром. Оплатил свой счет у двери спальни и получил ключ, чтобы выйти из дома. Я считаю, что Миллер ушел в возбужденном состоянии. Он был на грани срыва уже несколько недель. Итак, он ушел и не собирается появляться, пока сам этого не захочет. Если он слышал об убийстве, то это может быть еще одной причиной, по которой он не хочет появляться. Люди исчезают и при меньших, чем у него, проблемах. Но он не может иметь никакого отношения к убийству Люка Уэйта. И чего добивается мисс Силвер, придавая этому такое значение, я совершенно не могу понять. Если вы меня спросите, сэр, я скажу, что это напрасная трата времени. Рэндалл Марч ничего не спросил у него. Он сказал своим приятным голосом. Тем не менее, Крисп, я считаю, что мы должны его найти.